487. Матерь Огни Йоги В чем настоящее счастье, доступное на Земле? В явлении постоянной, прочной, уверенной победы над собой и в процессе успешного и постоянного преодоления себя. Если маленькая, твердая победа над собою дает уже радость, то что ж дает ряд побед нескончаемых? Ведь каждый есть приношение. И владыки и нам, и каждое радует. И ваша радость, и наша радость о вас сливаются вместе и вас укрепляют вдвойне. Каждое правильное действие тоже радость приносит. Если все действия правильны, то путь счастья открыт.